Минахим Мендель из Егупца, жене своей Шейны Шендель в Касриловке. Супруги моей дорогой, благочестивой и премудрой Шейны Шендель, да здравствует она со своими домочадцами. Во-первых, уведомляю тебя, что я по милости Божьей жив и здоров. Дай Господь и всегда нам обмениваться лишь добрыми, утешительными и благими вестями. Аминь. Во-вторых, сообщаю тебе, что твое письмо было для меня точно пуля в сердце. «Будь у меня крылья, я бы с быстротой орла полетел к вам в Косриловку. К сожалению, не могу с места двинуться, то есть нечем, ибо настолько задолжался хозяйке гостиницы, что мне стыдно ей на глаза показаться. Кроме того, что я не платил все время за комнату и обеды, я у нее же, у хозяйки, значит, перехватывал не раз гривенник другой на бумагу и чернила». Могу сказать, что долгов у меня, что волос на голове. Несчесть. Все надеялся, вот-вот получу деньги. Столько бумаги и чернил извел. Столько разных историй повыдумал. Могу сказать, пальцы от писаний они А редакция молчит. Совершенно не отвечает. Набрала, как говорится, полун рот воды и молчит. Это с ее стороны совсем даже неблагородно. Скажем, если ей не понравились мои сочинения, она могла бы, кажется, написать, и я бы прекратил писать. Чужие труды для них, видно, совершенные пустяки. Другое на моем месте разделал бы их на все корки. Опять же, будь я при деньгах, я бы им телеграфировал. Раз навсегда. жители умереть. Не могу даже описать тебе мое состояние. Что тебе сказать? Чувствую себя таким приниженным, прибитым, бессильным что даже писать не в состоянии. Что тебе больше? Я их просил посылать мне, по крайней мере, газету бесплатно. Так и на эту пустяковую просьбу тоже не ответили. Если бы я дрова колол за это время, и то бы, кажется, больше заработал. Не знаю, как с другими писателями, но со мною они обошлись, как с самым последним. Горе обращаю взоры свои. Оттуда явится мне помощь. На одного Господа возлагаю упование, ибо, как в подобных случаях в Писании сказано, воды захлестывают меня. Хотя хуже и быть не может. Вследствие сильного расстройства нервов я на этот раз сокращаю письмо мое. В следующем письме я тебе все подробно напишу. Пока пошли Господь здоровья и удачи, тестью полное исцеление. Да поможет нам Творец свидеться в добром здоровье со всеми и с милыми детками, по которых я сильно стосковался. Твой супруг Минахим Мендель. Главное, забыл. Письмо лежит у меня уже второй день, нет на марку. Я все думаю, чем бы заняться, чтобы предпринять, с чего начать. Кажется, нет дела, за которое я бы не взялся. Разве стать Шатхином? Сватом, то есть. Как раз теперь у нас в гостинице проживает еврей-сват. Судя по его рассказам, он зашибает хорошую деньгу. И то сказать, если это занятие менее почтенное, чем писательское, то оно все-таки приличнее простого маклерства. Главное, чтобы Господь послал хоть капельку счастья. Менахим Мендель.